Молодым людям Жан-Жак не испытывал неприязни. Они были еще близки к природе и понимали его. В обществе Фернана Жан-Жак веселился как дитя. Порой он больше ребячился, чем Фернан. Когда Фернан собирал для его конарей как любимый корм, немного «кошачьи лапки», Очный, травы и мокричника, мелкое красноватое растение, этот ожесточившийся человек, который не принимал подарков от знатных особ, благодарил его с видимой радостью. Охотно, но без менторства рассказывал Жан-Жак о природе и жизни растений. Ботаника — чудесная наука. Опыт и знания можно приобретать, гуляя. Жан-Жак составлял себе гербарий, он начал новый альбом — которым засушивал растения, собранные в Эрменон-Вилле. Фернан помогал ему засушивать их. «Позднее, — говорил Жан-Жак, — ему достаточно будет взглянуть на флору Эрменон-Вилле, и перед ним как живые встанут эти леса, долины и холмы». Без всякого перехода он заговаривал о больших проблемах, о границах государственной власти, о естественных правах человека, о разумном общественном строе, не противоречащем природе человека. В дружбе с учителем Фернан видел осуществление своей заветной мечты. Это было огромное счастье. Одно его огорчало. Он не решался делиться своим счастьем с Жильберты, ведь она, наверное, очень страдает, что Жан-Жак не взлюбил ее. Бережно, выбирая слова, он утешал подругу, но Жильберта не нуждалась в утешении. Крупной, сильной рукой отмахнулась она от причуд капризного старика. «Меня трогают только его книги», — сказала она. «Я читаю новую Элоизу, и за нее я ему благодарна». А вообще говоря, у Жильберты были совсем другие заботы. Ей предстояло некоторое время покинуть латур. Она уезжала с дедушкой в его замечательное поместье под Версалем, Сен-Вигор. Мосье Робине пригласил туда большое общество знатных кавалеров и дам, чтобы представить им Жильберту. Позднее он собирался с ней в Париж на одну-две недели. Весело и оживленно рассказывала она Фернану о туалетах, которые готовились для нее, демонстрировала перед ним жесты придворной дамы, танцевальные па, реверансы и тысячи других премудростей, которые ей предстояло усвоить. Фернан сам провел свои детские годы с отцом при дворе польского короля Станислава в Люнавиле, да и теперь еще отец и сын Жерардены нередко показывались в Версале и Париже. Но Фернан, обуреваемый Освободительными идеями Жан-Жака лишь с трудом подчинялся пустому, хлопотливому этикету, всему стилю придворного общества и парижских салонов с их бездушным острословием, и не раз с горечью потешался над ним. Он считал достойным подражание поступок Жан-Жака, когда тот после представления воншумевший оперы Девянский колдун не явился на аудиенцию к Людовику XV, хотя знал, что его гордое отсутствие будет ему стоить твердой ежегодной пенсии. Жильберта не скрывала от Фернана, что не разделяет его неприязнь к придворному обществу и парижским салонам. Она радовалась поездке в Париж и Сен-Вигор. Его обижало, что предстоящая разлука не так глубоко ее волнует, как он того ждал. Она заметила это, и ей захотелось чем-нибудь его порадовать». Фернан рассказывал ей, что Жан-Жак часто сидит на берегу озера под старой ивой и, устремив взор на остров высоких тополей, грезит, размышляет. На густо заросшем острове можно было расположиться так, чтобы видеть Жан-Жака, оставаясь невидимым. Жильберта предложила Фернану спрятаться на острове, и в тот час, когда Жан-Жак будет сидеть под своей ивой, устроить ему маленькие концерты из песенок и романсов его сочинений. Так и сделали. Они играли и пели дуэты Жан-Жака, и народные мелодии. Жильберта исполнила песню, которая звучала по всей Франции, ее можно было услышать и в салоне королевы, и в мансарде-мадистке, и на крестьянском дворе. Веселые птицы, влюбленные стаи, услышьте меня. Не пойте в тишин до мной пролетая о радостях дня. Простилась я с милым, простилась с желаном, не встретимся вновь. Он ищет сокровища за океаном, покинул любовь, грозит ему смерть. Не найдет он привета у сумрачных скал, зачем на сокровище нового света он счастье сменял. Они боялись, как бы Жан-Жак раздосадованный не ушел. Никогда нельзя предугадать, как он отнесется к тому, что сделано из любви к нему. Но он сидел, слушал.